Глава 26 шестая Протокол В был последним, с чем я хотел столкнуться сегодня. Корабль попал в одну из космических бурь, отключилась система навигации, связи, защиты. Мы стали идеальной добычей для космических пиратов. Корабль даже сигнал тревоги подать не сможет при нападении. «Я не знаю, как это получилось». Сказал помощник Тами, когда я вошел на командный мостик Последние координаты на экран Разбираться, кто и когда ошибся, времени не было Нужно было срочно выходить из опасного сектора Пока не встретились с двуликими или кем-нибудь похуже Совсем скверной ситуацию делали спасенные Рия и София Если на нас решат напасть и атаку отбить не получится Они станут первыми жертвами В воздухе появилась карта, разбитая на равные сектора. Хорошая новость заключалась в том, что ошибки не было. Корабль шел по заданному курсу. А вот плохая в том, что буря на пути возникла спонтанно, и без работающей навигации мы не могли определить ее масштаб. «Перевести корабль на ручное управление, Тами. «Есть!» — вытянулся в струну помощник. Включай дублю. Будем строить маршрут по старинке. Сэрс, определить тип бури. Есть? «Что-то серьезное случилось?» — спросила у мужчины, оставленного мне в няньке. «Капитан срочно нужен на мостике», — ответил инопланетянин. В подробности он решил не вдаваться. Я не стала настаивать на ответах. Не знала, насколько это было уместно. «Может, вы хотите что-нибудь еще съесть?» — предложил инопланетянин. «Нет, спасибо, я сыта». Я наконец-то оторвала взгляд от стола и внимательно посмотрела на мужчину. Он был похож на обычного мужчину, только спортивного. Такие выступают на соревнованиях по бодибилдингу. Бронзовая кожа, черные растрепанные волосы, бирюзовые глаза. Единственное, что отличало от людей, черная полоска от виска до виска. Как маска Зора или боевая раскраска у киношного индейца. Герой девичьих грез: «Тогда я провожу вас». Слова прозвучали мягко, как будто я могла отказаться. Но на самом деле нет. По глазам мужчины было понятно, что возражений он не примет. Нужно выполнить приказ. Послушно поднялась с места. «Меня зовут Сафсан», — представился мужчина. «София», — улыбнулась в ответ. «Приятно познакомиться». «Вы из земли?» Мы шли между металлических столов быстро, но на фоне общей суеты казалось, что передвигаемся очень медленно. Солдаты быстро подбегали к аппаратам, быстро садились за стол, быстро ели и убегали. Некоторые это делали на ходу. Они нервничают? Спросила у Савсана, когда увидела, как рогатый мужчина, не кусая, сунул в себя что-то, похожее на шурму. Нет. Они должны быть на своих постах. Видимо, капитан дал разрешение на прием пищи, но все они должны как можно скорее вернуться на место. И вы тоже? Савсан кивнул. Поняла, что инопланетянин тоже спешил. Если бы не я, он бы уже бежал на рабочее место. Стало стыдно за собственную нерасторопность. «Тогда не будем терять время. Проводите меня до медицинского блока». Провожатый с облегчением выдохнул, показал в сторону выхода и ускорил шаг. Теперь мы почти бежали. Точнее, Савсан шел быстрым шагом, а я бежала. Хорошо, что не только я. Солдаты, маленькие роботы, похожие на мусорные ведра, какие-то звери в комбинезонах. Все спешили. Землянка старалась не отставать. Ради интереса ускорил шаг. Он хотел посмотреть, как быстро самка заноет и начнет просить остановиться, чтобы передохнуть. София не ныла. Молча подстраивалась под его темп. Было видно, что скорость дается ей тяжело. На лбу блестел пот, появилась отдышка. Щеки побледнели, но женщина продолжала бежать за ним. Безвольная, пробубнил себе под нос на аминском София, если слова сопровождающего и услышала, то точно их не поняла. Бледная, тощая, она безропотно шла за ним и вызывала чувство брезгливой жалости. «Я не любил слабых. На моей родине ценилась сила. Слабая самка не сможет держать в порядке свой гарем, управлять домом, «Отстаивать права дома в суде или еще где-нибудь?» «Мы пришли», — сообщила София. Как раз в этот момент они вошли в медицинский блок. Савсан помнил, что справа по коридору находились владения тирата. А дальше, метрах в двадцати, были оборудованы две крохотные палаты. Такие годились только для того, чтобы перекантоваться пару дней, пока врач не разрешит уйти. Как там можно было жить, я даже представить себе боялся. «Какая комната ваша?» Чтобы не выдать своего отношения к землянке, он снова улыбнулся. «Я сама дойду. Вам пора заняться делом». Его высочество приказал. «Спасибо, офицер. Дальше я сам займусь Рией». Возражать Симонианцу не стал. Во-первых, он был выше звания. Во-вторых, землянка оставалась его пациенткой. Он отдал честь Терату и поспешил к выходу. Неприятный тип. Ухмыльнулся Симонианец. «Я ничего не ответила. Для меня все инопланетяне оставались неприятными, непонятными, иногда страшными». «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Быстро устаю. Расскажите, что значит протокол В?» Тират смешно почесал нос, сморщил брови и посмотрел себе на руку. А откуда вы знаете про протокол В?» «Его высочество попросили вернуться на мостик из-за этого протокола». «Это многое объясняет», — выдохнул мужчина. «Что объясняет? Не поняла я». «Корабль находится без связи, мы в центре космической бури». По спине побежали нехорошие мурашки. «Это опасно?» Симонианец задумался. Паники на синем лице не наблюдалось. Оставалось надеяться, что все не так страшно, как я себе нафантазировала. «Не опаснее, чем путешествие в космосе», пожал плечами Симонианец. «Но очень красиво. Хотите посмотреть?» «Посмотреть?» Вместо ответа доктор жестом пригласил меня к себе в лабораторию. Космические бури бывают разных типов. Нам, можно сказать, повезло. Мы в эпицентре одного из самых красивых явлений космоса. Свет в лаборатории погас. Потолок отъехал в сторону. Над головой осталась прозрачная крыша. И черное безликое ничто. «Как будто мы находились в комнате без окон». «Сейчас начнется», — предупредил доктор. Я всматривалась во тьму. Ничего не происходило. Только липкие нити страха подбирались к ногам. И чем дальше всматривалась в космос, тем страшнее становилось. Минута, две. Дыхание участилось. Надвигалась паника. Я попробовала взять эмоции под контроль. И в этот момент где-то вдалеке увидела ярко-красную вспышку». Как будто кто-то запустил фейерверк. Свет озарил кусочек темноты и погас. А следом за ним вспыхнул следующий фейерверк. А потом еще один и еще. Через несколько минут черное ничто осветили сотни разноцветных салютов. На смену паники пришел восторг. «Это астероиды входят в зону бури и сгорают», — пояснил Тират. «Правда красиво? Наши ученые до сих пор не могут объяснить это явление. Вспышки становились чаще, ярче и, кажется, ближе. Иногда помещение наполнялось светом, потом все погружалось в темноту и снова озарялось цветными огнями. Потрясающе. На Земле вы иногда видите что-то подобное. Кажется, Тирату улыбался. Звездопад. Да, звездопад. Согласился врач. Потолок начал возвращаться на место. В помещении снова зажегся свет. «Я вас порадовал?» Спросил симонианец. Синие глаза загорелись научным любопытством. Кажется, для этого гуманоида я была чем-то вроде подопытной мыши. Главное, чтобы не вздумал препарировать. Но развить мысль не получилось. Корабль дернулся в помещении погас. Началось что-то похожее на турбулентность. Меня качнуло в сторону. Не упало только потому, что успела схватиться за край стола. «Это нормально?» Следом за моим вопросом завопилась сирена. «Нет». Голос врача изменился. Длинные пальцы вцепились в плечо и потащили в сторону дальней стены. «Атака на корабль! Быстро за мной!»